Требуется нового строя, нового воеводского распорядка. Московское государство не может долей сохранять свои старины родового быта с его щитами, которые препятствовали всякому разумному распределению воевод. Не может при своих государственных отправлениях довольствоваться простым древнекняжеским устройством. Не может довольствоваться одной дружиной. Но эти преобразования принадлежат уже к новой истории. Посмотрим теперь на духовенство, какое положение получило оно при образовании московского государства и в каком положении встретило эпоху преобразования. Мы упоминали, какое особенно важное значение в Древней Руси мог бы иметь единый митрополит при многих князьях, если бы этот митрополит был русский.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 великую славу святости Сергия Радонежского. Но святой пустынник с ужасом смирения отверг предлагаемую честь. Великий князь Дмитрий хотел видеть преемником Алексия своего человека, своего печатника Митяя. Хотя святой Алексий неохотно соглашался на это, Митяю не удалось сделаться митрополитом, но митрополию постигла беда, явилось и несколько митрополитов соперников, из которых великий князь мог выбирать, смотря по обстоятельствам. Митрополита Алексия больше не было. В метрополии слабость, ибо разделение и борьба, а великим князем Дмитрий Донской. Важно было положение единого митрополита всей Руси при двух великих князьях Московском и Литовском. Но метрополия скоро разделилась на восточную и западную. Москва осталась со своим митрополитом.